Шаланда желаний. Шаланда уходит. С шаландой не ладно. Шаланда желаний кричит в одиночестве. Послушайте зов сумасшедшей шаланды. Шаланды, шаланды, шаланды, шаланды, шаландыша. Ландыша хочется. А может, Скармы прокричала челночница? А может, барыжа, не додолбаной бандарше нам ландыша хочется. Ландыша хочется. Как страшно качаться под всей командой в трансляции Вандала, Вандала, Вандала, лаванда, лаванда, лаванда, лаванда не кончится. А море Вчерашняя Рашен дышала, кидала до берега пачки цветочные, И все писсуары Марселя Дюшана белели талантливо, но не точно. И в этом весь смысл королев и шалавы последней, Пронзающий до позвоночника, и шепот моей улыбки, сомашчещей шаланды, что я не услышал ландыша хочется.